Глава 5 я т а Кирилл остановил машину за пару дворов от дома Анны Николаевны. Вдруг этот дебил там околачивается. Может узнать машину. Не то чтобы Кирилл особо его боялся. Но рисковать отцовской тачкой было бы глупо. Костик выскочил следом за машиной на велосипеде из своего двора. Пришлось ему всё рассказать. Одному совсем Кириллу не с п р а в и т с я Но Костик парень надёжный. Беспокоиться не о чем. «Вот». Анна Николаевна указала на две объёмные сумки слегка смущённым парням, стоявшим в её прихожей. Она и сама здорово смущалась. Всё это было слишком уж странно. Но помощь подруге — дело святое. «Ничего себе! Пара вещей!» присвистнул Костик, почёсывая в затылке. «Мы женщины, минимализмом не страдаем», — улыбнулась математичка. «Ещё пакет с продуктами. Сейчас принесу». «Анна Николаевна, не нужны продукты. Я уже всё купил». Попытался остановить её Кирилл, но понял, что это бессмысленно. Муж а н н а Николаевны предложил помочь парням донести сумки до машины, но те уверили его, что и сами справятся. «Во попадало во ударь и Андреевны», — сказал Костик, глядя на пристально следящего за дорогой друга. «И почему нормальные тёлки так часто выбирают мудаков и придурков?» «Ну ты философ прямо», — хмыкнул Кирилл. Он и сам задавался этим вопросом. «Ну как можно было снюхаться с Красновым?» У него же наружу написано, что он, если не уголовник, то полный кретин. Морозова в их городке недавно, конечно, но чтобы настолько тупо поступить... Я как вспомню, как он стукнул её, так аж зубы сводит от злости. Проговорил, не отрываясь от дороги Сазонов, то ли Костику, то ли сам себе. А Костя пристально посмотрел на друга. Преподшужалка, конечно, и всё такое. Но что-то уж слишком бурная реакция у Сазонова. но Костик, как и зачастую, пока решил отмолчаться. Звук открывающегося замка заставил вздрогнуть и так до предела напряжённую Дарью. Она вышла из кухни в прихожую как раз тогда, когда парни заносили сумки с вещами и пакеты с продуктами. «Вечер добрый!» — улыбнулся Костя, как будто всё происходящее было обычным делом. Кирилл заметил, как побледнела Морозова, увидев ещё одного своего студента, а потом перевела встревоженный взгляд на него. «Костик, свой!» пояснил Сазонов. «Он трепаться не будет, а помочь всегда поможет». «Обращайтесь», подмигнул Костя л е в и щ е в «Ну, мне пора. Ещё и Ришку забрать нужно от бабули, а ещё за великом возвращаться». Кирилл подумал о том, что друг не говорил ему, что сестрёнка у бабушки с дедушкой. и Ему нужно за ней идти. Ну, да мало ли чего. Не до этого было. Парни распрощались рукопожатием, а кураторша смогла выдавить лишь слабое «до свидания». Дарья Андреевна была всё ещё в полушоковом состоянии и только молча наблюдала, как парень разулся и понёс пакеты с продуктами в кухню. «Тут необходимых продуктов хватит на пару дней. Потом ещё привезём. Вещи Анна Николаевна передала, сами там разберёте. Можете занимать свободные полки в шкафу». Кирилл прошёл в спальню. «Компьютер и интернет проверю завтра. Кстати, вы отпросились с работы?» Сказала, что еду к сестре. Директор отпустил до конца недели. Дарья Андреевна поймала себя на мысли, что отчитывается своему студенту. «Вот и отлично. Никуда не выходите. Если будет срочная необходимость, звоните. А теперь я уже пойду. Поздно». Дарья чувствовала, что должна что-то сказать, поблагодарить за помощь, но ватный язык слушался с трудом. Она почему-то оробела перед Кириллом. Наверное, ей было стыдно, что её студент стал свидетелем её жизненных неурядиц. Да ещё и не просто свидетелем, а участником. «Кирилл!» Всё же проговорила она, когда парень уже обувался. «Я даже не знаю, как благодарить тебя за всё это». Она развела руками, указывая на квартиру, сумки, пакеты, но молодой человек так и не дал ей договорить. «Перестаньте, в жизни всякое бывает». Кирилл категорически отказался от денег за купленные продукты, отдал ключи и, уходя, ещё раз окинул взглядом преподавательницу, заметив, что выглядит она куда моложе, чем пытается казаться на работе. Это видно даже сейчас, когда она уставшая и растрёпанная. «Отдыхайте! До завтра!» — сказал Сазонов и прикрыл за собой дверь. На следующий день Кирилла к колледжу подвезла мать. Погода была отвратительная. В с е р е д и н ы ночи с неба лило, остатки снега растаяли, и дороги превратились в реки. В холле возле расписания уже толпились его одногруппники с улыбками на лицах. «Экологии сегодня нет в расписании!» — радостно сообщила Ирка Муравьёва Кириллу. стреляя глазками. «Так что после третьей пары все валим домой». «Наша вроде заболела», констатировал Антон, толстый кудрявый добряк, которого все в группе величали малышом. «Может, проведать надо сходить?» раздражающе писклявым голосом предложила с т а р о с т о л е н к о Дарью Андреевну в группе любили. Никаких издевательств, пресловутых проверок и прочей мерзости не было. После постоянной истерящей Константиновны она стала настоящим благом для группы. Для её большинства, если быть точным. Со своими заморочками, конечно, но всё же. В нужный момент показала, что умеет и подтянуть болты, но в большинстве случаев была на стороне ребят. Обычно девушки в группе не особо жалуют молодых преподавательниц, но с Морозовой они нашли общий язык. Да и как преподаватель, Дарья Андреевна была высококвалифицирована, материал давала интересно и понятно, но и спрашивала соответственно. Она считала глупой, тупую з у б р ё ш к у предпочитая творческие типы работ, что студентам очень нравилось. Слышал у неё жуткий грипп, как бы, между прочим, заметил Кирилл, не отрывая глаз от расписания. «Эли кто-то желает проваляться неделю в постели?» Одногруппники отрицательно загудели. «Конечно, кому же охота встретить грядущие тёплые весенние деньки с градусником под мышкой? Да ещё и заразить половину общаги». «Неделю?» Тихо спросил Костик, когда они, отстав от остальных, поднимались по лестнице. «Думаешь, она столько высадит в заперти?» «А куда она денется?» — пожал плечами Кирилл. «Если Краснов найдёт её, то может и убить. Ты ж его знаешь. Только вспомни, что он в позапрошлом году творил, пока в Москву не укатил». «Ну да», — покачал головой друг. «Может, подёргается туда-сюда, если не найдёт её, да снова свалит?» «Скорее всего, так и будет. Подождём». На этом ребята завершили свой разговор и, присоединившись к шумной компании девчонок, обсуждающих поездку на выходные, отправились на геометрию. Пары казались Сазонову бесконечными. На паре экономической теории ему сделали замечание, что он постоянно посматривает на экран смартфона. «От того, что вы постоянно смотрите на время Сазонов, пара быстрее не закончится», — выдала преподавательница одну из своих любимых фраз. «Куда же вы так торопитесь?» «Извините». Буркнул Кирилл, будучи не в настроении перепираться, потому что его мысли были заняты другим. Сразу после занятий Кирилл решил пойти проверить, как на новом месте расположилась его кураторша. Пешком было не особо далеко, и он решил пройтись. Возле ближайшего от колледжа дома на лавке он заметил вчерашнего обидчика его преподавательницы, который нервно озирался и был явно озабочен последствиями вчерашнего возлияния. Видимо, заливал свою капитуляцию». У с а з о н а в а ш и руки зачесались, так хотелось вломить этому ублюдку по пятое число. Раздражение было столь сильным, что Кирилл даже сам удивился. А ещё его жутко злило, что у Морозовой вообще хватило ума снюхаться с таким кретином, как Краснов. Неужели в их городке так мало нормальных мужиков? Что вообще женщины находят в таких, как этот урод? Кирилл постучал дважды, прежде чем услышал неуверенное «Кто?» «Это я. Открывайте». Замок тихо щёлкнул, и дверь приоткрылась. Кирилл вошёл в квартиру и окинул преподавательницу изучающим взглядом, пытаясь оценить последствия вчерашнего вечера. В спортивных штанах и серой футболке, с пучком волос, закрученным на макушке, видеть её было совершенно непривычно. Макияж, если и был, то минимальный, и выглядела она совсем девчонкой. Только вот припухшая губа не давала забыть, в какую историю влипла девушка. «Здравствуй, Кирилл», — немного смущенно проговорила Морозова. но потом попыталась принять привычное преподавательское выражение лица. Кириллу это даже показалось смешным, особенно если учитывать ту пальму, что красовалась у неё на голове. «Пришёл узнать, как вы. А ещё интернет настроить». Кирилл сбросил рюкзак у порога и разулся. «Ты сразу из колледжа?» «Угу». «А мама не станет волноваться, что тебя нет долго?» «Мне что, семь лет?» — усмехнулся Кирилл. «Если задерживаюсь, значит, так надо. К тому же родители сегодня будут поздно». Морозова промолчала. Раньше она работала в школе и теперь никак не могла привыкнуть к тому, что студенты, народ достаточно взрослый и в наставлениях столь частых не нуждаются. Да и ситуация сейчас не та, в которой стоило кого-то поучать. «Кирилл, я могу надеяться, что ты всё-таки не откажешься взять деньги за вчерашние покупки?» Снова попыталась настоять Морозова. «Я думал, мы вчера закрыли эту тему». Недовольно хмыкнул Сазонов и пошёл в спальню к компьютеру. Смущённая и побеждённая в этом вопросе, Дарья Андреевна обречённо вздохнула. «Ну, может, хоть чая выпьешь?» — предложила она. «Ты же не ел после пар. Я, кстати, на завтрак гренки жарила. Будешь?» «Я люблю гренки», — улыбнулся Кирилл. «Тогда пошли на кухню». Пока шипел электрочайник, Кирилл вымыл руки и уселся за стол. Знакомая кухонька выглядела как-то иначе. За половину дня Дарья Андреевна здесь изрядно убралась, Вымыла полки с посудой, и столы, очистила раковину, расправила как-то по-особому шторы. С лёгкой женской руки как-то даже уютнее стало. Кирилл в этой квартире провёл много весёлых моментов. И на этом столе в том числе. Интересно было бы увидеть лицо Морозовой, узная она, о чём он думает. Кирилл едва смог сдержать улыбку, подумав об этом. Дарья Андреевна налила две чашки чая и достала из микроволновки подогретые гренки. Запах был изумительный. И рот Кирилла тут же наполнился слюной. Столовская еда не особо питательна, так что парень здорово проголодался. «Налетай», — улыбнулась Дарья Андреевна, заметив б р о ш е н н ы й голодный взгляд своего студента. «Гренки действительно были очень вкусными. Нужно отдать должное кулинарным навыкам Дарьи Андреевны». «Вкусно», — пробормотал Кирилл жуя. Молодая женщина улыбнулась, и Кирилл заметил, что в непринужденной обстановке, где ей не нужно строить из себя строгого преподавателя, Её улыбка очень привлекательна. Пухлые, слегка изогнутые губы и ямочки на щеках, когда она улыбается, придавали девушке необычайного очарования. Кирилл поймал себя на мысли, что засмотрелся и перестал жевать. Забросив в рот последний кусочек, он вытер руки о салфетку и встал. «Интернет здесь был подключён и даже проплачен. Нужно просто связаться с провайдером и отменить заморозку номера», — сказал он. «Перечисли т с моей карты, я сейчас её принесу». Кирилл недовольно закатил глаза. Ему уже порядком надоели эти предложения оплаты его помощи. «Я же сказал, что там на счету есть деньги», — бросил Кирилл, уходя в спальню. «Как закончится, тогда и дадите свою карту». «Кирилл, я не могу так. Я не содержанка». Дарья Андреевна проследовала за ним. «Мне так очень неудобно. Пожалуйста, пополни с моей карты». Кирилл, усевшись за компьютерный стол, игнорировал протянутую карту и просьбу преподавательницы, — И е ничего не оставалось, как тяжело вздохнув, ретироваться и отправиться на кухню убирать со стола. Сазонов на всякий случай пробежался по папкам компа, проверив их на наличие фоток и видео с их гулянок. Некоторым тут точно было не место, и их пришлось удалить. Скорее всего, Дарья Андреевна и не стала бы лазить по архивам чужого компьютера. Но Кирилл решил перестраховаться. Женщины ведь любопытны, мало ли. Ещё пришлось удалить Димкину папку с порно. Минут 15 в квартире была тишина, пока её не нарушил телефонный звонок, оповестивший мелодии группы «Нирвана», что у Кирилла входящий. «Твой сотовый на кухне!» — крикнула оттуда Дарья Андреевна. «Гляньте, кто там звонит!» — ответил Кирилл, не отрываясь от настройки интернета. Вместо ответа на пороге спальни появилась Морозова с сотовым в руке и непроницаемым видом. «Светлана!» Только вот вместо Светкиной фотки на аватарке было изображение её груди в кружевном лифчике. л и ч и к а у Светки тоже очень даже ничего. Но так было прикольней, и она была не против. Кириллу ничего не оставалось, как невозмутимо взять телефон и ответить на звонок. «Привет», — сказал он и заметил, как Дарья Андреевна тактично удалилась из комнаты. «Свет, я сейчас занят немного. Срочно?» Ничего срочного она не хотела. А того, чего хотела, можно подождать до вечера. Он пообещал, что заедет позже. Неудобно как-то получилось. Кириллу не очень-то хотелось, чтобы куратор узрела буфера его подружки. Причем даже не девушки, а именно подружки. Но Кирилл решил долго не париться по этому поводу и заняться тем, зачем пришел. «Ну, я закончил», — сообщил он через время. «Логин и пароль на листочке, попробуйте сами». Дарья Андреевна села за компьютерный стол и попробовала зайти в интернет. «Вроде бы все понятно», — констатировала она. «Вот и отлично». И тот взгляд Кирилла упал на открытый участок шеи девушки. Футболка была с высоким воротником-стоечкой по типу водолазки, но с коротким рукавом, поэтому сразу Сазонов этого не заметил. Немного ниже подбородка на коже было едва заметное пятно, уже в е д ь ц в е т а ю щ е е жёлтым, и это вряд ли был засос. Наплевав на субординацию, Кирилл пальцем отодвинул волосы, заплетённые в конский хвост, в сторону и увидел ещё несколько таких отметин сзади шеи. Сомнений не было. Её душили. У Сазонова аж пальцы закололи от злости. От такого неожиданного прикосновения Морозова сильно вздрогнула и едва не задохнулась от возмущения. «Кирилл, что ты себе позволяешь?» Она вскочила со стула. «Это ведь не засос, так?» Сухо спросил парень. «Он душил вас, и это не свежие отметины. Значит, он вас бил уже не в первый раз. Я не... Я не буду отчитываться перед тобой». Голос преподавательницы дрожал от злости. «Почему вы не ушли?» Кирилл и сам понимал, что перегибает палку, но его жутко злило, что Морозова, как и многие бабы, просто ведёт себя как дура. Ей что, нравится быть жертвой? Женщинам нравится, когда над ними издеваются. Вы же не первая такая. Как можно так себя не уважать?» Казалось ещё слово, и Сазонов получит хорошую затрещину. Глаза Дарьи Андреевны обычно глубокого синего цвета сейчас потемнели, как небо перед грозой, и метали молнии. а грудь вздымалась от учащённого дыхания. Мальчик позволил себе лишнее. «Думаю, мне стоит собрать вещи», процедила сквозь зубы Морозова. а н о уж нет, к этому к о з л о в у не пойдёте». В голосе Кирилла слышалась сталь, свойственная решительным людям. «Я пойду уже. До свидания». Кирилл подхватил в коридоре свой рюкзак, быстро обулся и ушёл. А Дарья, заперев дверь, не смогла сдержать слёз. Ведь мальчик был абсолютно прав. Она виновата в том, что не пресекла отношения с Сашей сразу, как он проявил первую агрессию. А ведь она даже не любила его. Просто он показался ей сильным и надёжным. И ей так нужна была опора в совершенно незнакомом месте.